Эпилог. Специальный госпиталь для пострадавших в зоне был выстроен, что называется, с нуля. А потому абсолютно не, подх... не походил на привычные больницы, постройки советских времен. И здесь все было сделано на европейский манер, а степень оснащения просто поражала. И главное, никто не требовал посещать больных в строго отведенные часы. Можно было прийти хоть ночью. Генерал Остапенко выбрал время после полудня. И больные уже получили назначенные процедуры, и врачи на месте. Как выяснилось, выбор он сделал удачный. После коротких переговоров с лечащими докторами он посетил всех, кого планировал посетить, посочувствовал тяжелым, подбоздрил выздоравливающих и даже умудрился попутно решить пару кадровых вопросов. Например, с Бибиком, который еле лежа в госпитале умудрялся не терять времени даром. А конкретно торговал в сети, захватывающие истории Прозов и приключения группы, отправленные за его секретом. Застуков проводника за этим занятием Остапенко не возмутился, только потребовал текст на цензуру. Бибик отдал комп без звука. Он был уверен, что никаких военных секретов вместе с историей не продает. Эта уверенность убедила генерала, что предварительно он верно оценил способности Бибика, а потому Остапенко не стал открывать, откладывать дело в долгий ящик. «Хочу предложить вам новую работу, Бибик», — возвращая комп проводнику, сказал генерал. «Спасибо». Бибик закрыл машинку и уселся в кровати поудобнее. «Но у меня другие планы». «Вы же еще не слышали моего предложения». «Извините, господин генерал, но это не имеет значения», — сталкер покачал головой. «Я соскочил». «В смысле?» — удивился Остапенко. «Завязал с зоной. Раньше я был словно на игле». Давно уже заработал в себе на безбедную жизнь, а уйти никак не мог. Зона для меня была чем-то вроде наркотика, но теперь я вылечился. Наверное. После госпиталя уеду куда-нибудь и начну новую жизнь. А получится?» Остапенко с сомнением взглянул на проводника. «Не знаю», – Бибик вздохнул. «Но точно знаю, что попытаться стоит. В конце концов, зона никуда не денется. Вернуться смогу в любой момент. Только я не вернусь», – твердо решил. «Твердо решили, что стоит попытаться», — генерал усмехнулся. «Забавно». «Но это ваше право. Попытайтесь». «Сделаю свое предложение кому-нибудь другому, хотя ваша кандидатура подходит идеально». «А что за предложение?» — Бибик взглянул на генерала из подлобья. «Так, чисто из любопытства спрашиваю. Можете не отвечать, если секрет». «Не секрет. Как вы знаете, в сводном отряде специального назначения открылась вакансия командира. Вы бы справились, я думаю». Бибик плотно сжал губы, обагровел и на секунду зажмурился. Потом помотал головой и шумно выдохнул. «Не, не искушайте, господин генерал. Я не хочу застрять в зоне навечно». «Понимаю», — Остапенко кивнул. «Сделаем так, вы подумайте. Врачи говорят, что вам здесь лежать еще две недели, не меньше. А я придержу эту должность. Две недели отрядом, думаю, и Бражников неплохо покомандует». «Ну и пусть командует всегда», — в глазах у Бибика заблестела надежда. «Почему я?» В отряде же кадровые офицеры, орлы, просто супермены. Они меня не воспримут. Пусть ими подготовленный человек командует. Из их же среды. «Бибик, отставить!» – строго дернул его генерал. «Вы что же думаете? Я не знаю, кто вы на самом деле. С вашим боевым опытом можно смело брать под командование целый гарнизон, а не то что отряд. Если вы опасаетесь, что спецназовцы откажутся подчиняться бывшему военному сталкеру, я могу организовать официальное представление нового командира». с краткой биографической справкой и перечислением боевых наград. Не надо, Бибик взял себя в руки, все это осталось в прошлой жизни. Я тоже так думаю, генерал похлопал проводника по плечу. Вы недооцениваете себя, Бибик, я разговаривал с офицерами отряда. Идею назначить командиром опытного, но чужого человека они восприняли с пониманием, а конкретно вашу кандидатуру с одобрением. Мне даже показалось, что они облегченно выдохнули. Думали, наверное, что я пришлю у кого-нибудь из штаба. Стенки, припирайте, господин генерал. Бибик едва не скрипнул, не скрипнул зубами. «Восстановим вас в прежнем звании, полковник. Вдвоем оклад, расширим полномочия. Подумайте, Бибик, я ведь на самом деле никуда вас не припираю. Я просто предлагаю». «Согласитесь? Хорошо. Откажетесь, не обижусь. Подумайте». «Подумаю», — угрюмо ответил Бибик после долгой паузы. «Эх, прощай, вилла на Канарах». «После госпиталя вам полагается две недели отпуска. Слетайте, что вам мешает. Только уверяю, заскучаете на третий день». «Да я понимаю», — Бибик с досады хлопнул по подушке. «Нет, если б с компанией, две недели можно было бы выдержать, развеяться, покеросинить и так далее. Да только вся моя компания в зоне и работает, и отдыхает. Или в госпитале. Как, кстати, остальные. Дороги начнутся». «Пока нет, но состояние стабильное». «Жалко, полковника. Но если стабильно, это хорошо». Бибик вздохнул. «Эх, будь скаут жив, точно бы его на Канары взял. С ним бы мы там не заскучали. Кто мешает?» «Ему доктора предсказывают более длительный курс лечения, но договориться, я думаю, можно». «Договориться можно всегда», Бибик кивнул, а затем вздрогнул, будто его ударило током. «Что вы сказали? Договориться? Насчет скаута? Он что, жив?» «И даже выздоравливает?» — генерал улыбнулся. «В этом госпитале применяются довольно смелые и нетрадиционные методы лечения. Например, вовсю используются артефакты, способствующие скорейшему заживлению ран». «Нет, это-то я понимаю, но как он выбрался из центра?» «Думаю, за счет своей неуемной энергии и жажды жизни». Остапенко пожал плечами. «Мы подобрали его на маршруте отхода. Нашли по маячку». «Вот это воля!» — восхитился Бибик. «Выполз!» — «Такие, а?» Вот такого надо командиром назначать. Назначим только в отряде военных проводников. А увидеть его можно. Никаких проблем. Генерал нажал кнопку вызова медсестры и коротко распорядился насчет кресла каталки. Через пять минут генерал, сопровождаемый санитаром, и Бибик были уже в другом отделении. Этажом выше. А еще через минуту стояли в дверях палаты, где двое пациентов... перебой травили баки а супер-пупер-рейде к источнику Зова. А четверо больных из соседних палат и одна медсестра... ...слушали, открыв рты. Первым из рассказчиков был Скаут, вторым — сталкер по прозвищу Моти, как бы случайно заглянувший в хирургический блок из отделения неврозов. «Нет, думаю, гад, таким приемчиком меня не возьмешь. Разворачиваюсь и на ему прикладом в лоб, а он...» «На тебе подсечку, и ты на пол, как мешок с навозом!» «Бац!» — вставил Бибик. «Неправда, ваша дядя Бибик!» — скаут расплылся в широченной улыбке. «Здорово, напарник!» «Здоровее, видали!» — жестом попросил санитара подвести поближе к кровати. «Думал, не свидимся уже!» «А я всегда говорил, что ты слишком много думаешь!» Скаут пожал ему руку. «Болтают, ты у нас теперь вместо Казакевича будешь?» «Кто болтает?» Бибик нахмурил брови, на секунду обернулся к Остапенко, а затем снова уставился на друга. «Ну, все?» Скаут поднял взгляд к потолку и неопределенно помахал рукой. «Слухи такие ходят?» «Враки?» Бибик снова бросил недовольный взгляд на генерала Остапенко и с тяжка показал скауту кулак. «А я так и сказал», — торопливо добавил скаут. «Врёте», — сказал граждане. «Не тот парень Бибик, чтобы сразу вот так соглашаться. Он обязательно недельки две подумает, побрюжит, туману напустит. Тройной оклад себе сторгует, а уж только потом согласится». «Ты трепло!» — Бибик рассмеялся. «Но я всё равно рад, что ты выжил». «Сам не нарадуюсь!» — скаут тоже усмехнулся. «А знаешь, почему выжил? Почему?» «Не поверишь. Струсил! Умирать испугался!» Оказывается, и от недостатков человеку пользы бывает. Прикинь, парадокс. Остапенко не стал выслушивать, что ответит Бибик. Он бесшумно вышел из палаты и направился в холл госпитального здания. В том, что Бибик примет предложение, генерал не сомневался. Для того, кто подсел на зону, никакая вилла на райском островке не сможет стать лекарством. От такой зависимости вообще не существует лекарств. Это болезнь на всю оставшуюся жизнь. Или не болезнь, а любовь. Что, в принципе, одно и то же. Остапенко вышел из госпиталя и сел в машину, где кроме до смерти перепуганного шофера, генерала ждал еще один человек. Наемник по прозвищу Старый. Он же Андрей Лунев. Остапенко приказал шоферу медленно ехать в сторону Д3 и обернулся к Луневу. «Я как раз собирался позвонить». «Сэкономил вам деньги», — равнодушно произнес наемник. До выброса сутки с половиной. Готов выслушать условия нового контракта. Хорошо. Остапенко вынул из кармана компактный компьютер. Подробности здесь. А коротко, в общих чертах. Вы все знаете. Повторюсь, дело на первый взгляд не по вашему профилю. Для опытного сталкера не более того. Приглашение наемника вашего класса, возможно, выглядит безрассудной тратой бюджетных денег, но это лишь на первый взгляд. Задача. Нужно сходить в саркофаг и вернуться. Вы ведь дошли до источника Зова и сохранили ясное мышление. Думаю, у вас получится и рейд в гости к Черному Ангелу, загенерируемым этой аномалией артефактом. По наблюдениям наших разведчиков, Ангел — это аномалия-предвестник. Раньше, чем за сутки до выброса она не появляется. Собственно, поэтому и требуется снова рисковать. Отправляться именно накануне перезагрузки. А не раньше. Ставка... Вдвое выше стандартной, если принесете видеорепортаж о Бангере и втрое, если добудете хабар. В качестве бонуса, право назвать артефакт по своему усмотрению. Шутить изволите, наемник невесело усмехнулся. Такими деньгами? Никогда. Остапенко протянул руку. Ну что, договорились? Вы сказали... Мне все равно. Вы сказали мне все, или это, как обычно, лишь верхушка айсберга? «В общих чертах это все, что вам нужно знать на первом этапе. Дальнейшие указания получите в зоне, по ходу операции». «Так я и предполагал». Лунёв немного помолчал и пожал протянутую руку. «Хорошо, договорились. Только не вздумайте меня подставить. Если что, я вернусь и...» «Все честно?» – перебил его Остапенко. «У меня на вас большие виды, господин Лунёв. Ведь зона – это надолго». «Значит, и вы будете востребованы еще очень долго. Возможно, всегда». «Возможно». Андрей задумчиво посмотрел в окно, затем кивнул и достал свой комп. «Закачивайте инструкции, генерал, и выставляйте депозит. Не будем тратить время на разговоры. Зона ждет».